Доброе утро. Снегирёв проснулся в 6 часов утра и неохотно посмотрел наружу сквозь покрытое геологическими напластованиями стекло. Бывшую улицу Салтыкова-Щедрина кропил серенький питерский дождик, казавшийся сквозь мутное окно простым дрожанием воздуха. Тем не менее Алексей начал собираться на пробежку. Если он не бегал больше недели, тело принималось вспоминать о давних увечьях и мало-помалу одервиневать, чего он понятно позволить себе не мог. Ванная помещалась как раз на изломе Г-образного коридора, на полпути между кухней и тёти Фириной дверью. Жильцы уже просыпались, но тем оказалась не занята. Снегирёв включил свет. И увидел, что вся ванная была плотно заставлена водочными бутылками, залитыми водой и поставленными отмокать. Ну, конечно. Таня Дюргункова с сожителем. Алексей вздохнул, выдавил на щётку талику блендомеда и склонился над раковиной. Все зубы у него давно были искусственные, хоть не чисти и совсем. Однако он упорно продолжал драить их пастой, рекомендованной стоматологами. А ещё у него была дурная привычка после пробежки полоскаться под душем, для чего требовалась ванна свободная, по крайней мере, наполовину. Ладно, проблемы жизненного пространства он займётся потом, когда возвратится. Может, к тому времени бутылки исчезнут сами собой. И в это время на кухне начался какой-то садом. Послышался грозный мужской рык, ему ответил расстроенный женский голос. И наконец все звуки перекрыл пронзительный младенческий плач. Наёмный убийца выплюнул пасту, открыл дверь и выглянул в коридор, держа зубную щётку в руке. Прямо на него из кухни спасалось бегством Соседка Оленька с грудной дочкой на руках. Ползунки у малышки были мокрые, на пол жизнеутверждающе капало. Тарас продолжал громыхать ёмко и доходчиво поясняя, что именно произойдёт, если всякая шушера будет устраивать сральник там, где приличные люди себе готовят поесть. Снегирёв на всякий случай попридержал молодую мамашу, и направил её в ванную за себя. Почти сразу из-за поворота коридора вылетела бутылочка с соской, в каких разогревают молоко для младенцев. Бутылочка была перехвачена у самой стены и благополучно вручена владелице. Женечка вот прямо в кухне жалобно выговорила соседка: "Вы уж извините, Алексей Алексеевич". Добрости да улыбнулся Алексей. Чего в жизни не бывает? Подождите минутку, не уходите. Он знал, что Оленька безотказно покупала тёте Фире продукты, когда та хворала и не могла выйти на улицу. А тётя Фира в свою очередь охотно нянчилась с Женечкой, облегчая жизнь молодёжи. Алексей наскоро прополоскал рот и отправился на кухню. Бывший ларёчный охранник и в самом деле мог перепугать не только бедную Оленьку. Легко представить, каков он был в свое время при исполнении. Любители бить стекла и хватать сигареты с прилавка именно таких и боятся. Тарас был под метр девяносто пять и накачанные тренажерами мышцы так и распирали модную черную маечку. Волосы у отставного стража безопасности были собраны в пышный хвост. В левом ухе поблескивали сразу два серебряных колечка. Он размешивал что-то в кастрюльке, обратив к о входу внушительную мускулистую спину. Но и по такой спине бывает заметно, если человек встал с левой ноги. Наёмный убейцы молча прислонился плечом к косику и стал ждать, пока на него обратят внимание. Ждать пришлось недолго. Парень почувствовал его присутствие и обернулся. Со стуком опустив на плиту. блестящую нержавейковую кастрюльку